ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ГЛАВА ПЯТАЯ По правде, Варвара Орделеоновна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглаю и Пончину. Может быть, как прозорливая женщина она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем? Может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты,